Жанна Лебедева. «Дикий отель». Глава 1: «Самое заманчивое предложение в мире». С работы Лику выперли со скандалом. С очередной. Впрочем, вины её в том не было абсолютно никакой. Что поделать, если один дурной, да к тому же сильно перебравший клиент, с чего-то решил что горничные в реальной жизни и горничные в кино для взрослых, будь оно неладно, те самые, вымышленные в стрингах, чулках и фартуках на голое тело, это примерно одно и то же. Лика пыталась объяснить по-хорошему, что она тут с пепедастром в руке не за этим пришла, но её не слушали. Она честно три раза пыталась. Как итог — Об голову клиента пришлось разбить второе, что попалось под руку. Первым был пипедастер, и он остался цел. А второй подвернулась коллекционная ваза династии Мин. Номер таки относился к категории VIP и обставлен был недешево. Вазу, кстати, из суммы, положенной при увольнении, вычли. В итоге сумма стала отрицательной, и Лика осталась еще и должна. Она попыталась возразить, на что получила от шефа по персоналу издевательски грубое. 40 лет, бабе! Ума нет! Жалко тебе, что ли, было, Топилина? Я вот не пойму». «Жалко!» — сквозь зубы процедила Лика, жалея, что под рукой нет ещё одной вазы династии мин или хотя бы Пипидастра. «А вам самому не жалко было бы, если бы к вам пьяный, как свинья колбасников, целоваться полез?» «Ко мне бы не полез. Я человек серьёзный и представительный», — возмущённо заявил шеф по персоналу, добавляя. «И про свинью. Профдеформация, может, у него. Он, между прочим, хозяин мясокомбината. Целыми днями со свиньями пятак пятаку, то есть лицом к лицу. А ты?» «Да от него жена на прошлой неделе ушла». «Понимаю её», — буркнула Лика. Настроение упало ниже плинтуса. И сдерживаться она уже не могла, поэтому говорила, что говорилось. Всё равно в трудовую книжку статью не впишут, потому как нет этой самой трудовой книжки. Карьера убита на повал, растоптана, уничтожена, вырвана с корнем. Всё. Нет карьеры. «Дура ты, Топилина, дура!» С каким-то почти отеческим сочувствием протянул шеф по персоналу. «Да ты хоть понимаешь, какой шанс упустила? Этот шанс, может, всю жизнь бы твою никчемную с ног на голову перевернул. Стала бы любовницей Колбасникова. Может, даже женой. Он сейчас без жены, сам не свой. Понять нужно мужчину. Эх, такой мужчина. Не мужчина, а целый мясокомбинат. «Вот сами, со своим мясокомбинатом, любовь и стройте!» Огрызнулась раздражённая до предела лика. «А я как-нибудь обойдусь». 40 лет бабе всё принца ждёт», — презрительно бросил шеф. «Ты кем себя Топилина вообще возомнила? Королевы красоты, строишь тут из себя». Из коммуникатора равнодушный голос секретарши Нины сообщил. «К вам пришли, Пётр Маркович. Пустить или ещё с Топилиной не договорили?» «А кто там?» — нахмурился шеф. «Главный менеджер по инновациям Андрей Степанович Новомоцкий. Хочет с вами всеобщую роботизацию отеля обсудить». «Пускай». «А ты, Топилина, собирай вещи и делай выводы. «Роботизация у нас теперь будет, ясно тебе? А вместо таких вот криворуких недотёп теперь умные машины работать станут. Они уж точно клиентов ценных не обидят и дорогой декор не перебьют. Да, а ты? Ты рекомендации не проси. Не в твоих интересах». Лика и не собиралась ничего просить. Схватила сумочку и, еле сдержав слезы, быстро покинула начальничий кабинет. Больше никогда сюда. Ни ногой. Она вылетела из здания отеля «Император», на фасаде которого гордо горели три звезды. Даже не оглянулась. Никакой ностальгии. Лика тут и полугода поработать не успела. Так что не жалко. Колбасников чтоб его. Роботизация, блин. А в кармане снова пусто. Жалко, что снова придётся искать работу, а делать это без трудовой в маленьком провинциальном рюйске не так уж и просто. Жалко себя. Завернув за угол, на проезжий переулок Лика позволила себе всплакнуть. На слёзы ей хватило пары минут. Выискивая носовой платок в недрах Дешёвой поношенной сумочке она нащупала кошелёк, выудила его и пересчитала немногочисленную наличку, что осталось от последней зарплаты. Вторым заходом обнаружила пачку успокоительных таблеток, купленных по акции в аптеке месяц назад. Осталась одна, последняя. Белое колёсико спокойствия. После была забегаловка «Фикс кофе» где всё по 89 рублей, хоть капучино, хоть латте, хоть чай, хоть какао. Лика взяла какао и пирожное, села на диван у окошка, прислонила к вазе с искусственной лавандой подсоканный смартфон. Включила канал «Всё как у людей». Там Лена Симонова с материнской нежностью рассказывала подписчикам про удивительную жизнь злого китайского трионикса. Сам Трионикс, сидящий рядом в большом аквариуме, с сосредоточенностью опытного маньяка выбирал, кого из съемочной группы он первым съест на обед. Лика Лена уважала и немного ей завидовала. По-хорошему, по-белому. А как не завидовать? Лена классная. Она занимается любимым делом, замечательно шутит и много путешествует. Про животных всяких интересных подписчикам рассказывает. У неё популярный канал на фритрубе, и творческая энергия через край бьёт. Не жизнь, а сказка. А они ведь ровесницы. Только улики одни долги. И путешествует она разве что до ближайшего супермаркета, и то только в скидочные дни. Раньше она ходила в бюджетный спортзал, но теперь и это стало непозволительной роскошью. Годовой абонемент, купленный по акции, закончился. Всё. Ещё месяц назад они регулярно гуляли с Асей Прошиной по набережной, от моста до сгоревшей больницы. Но у Аси прихватила спину, и она уехала лечиться в санаторий. Лика попробовала раскрутить на прогулке Катьку, но Катька ходить не любила, предпочитала отсиживаться дома в уюте и тишине, за сериалами. Лика Катьку по-человечески понимала. Лето стояло холоднющее, с дождями. Промокшие синие автобусы ползали по залитым водой улицам с недовольным видом. Серое небо отражалось в зеркалах луж, по которым плавали сорванные злым ветром листья. Деревья в парке стояли темные и безрадостные. Обстановка без навеса пестрела зонтами. Заканчивался июль. «Топилина, ты что ли?» Грянула вдруг над самым ухом. «Сколько лет, сколько зим!» Рядом с Ликиным столиком, откуда ни возьмись, нарисовалась Аглая Персикова, с которой они когда-то работали в... О тех временах не хотелось вспоминать. «Глаша, привет!» Нет, Лика, безусловно, была рада встрече вот только рассказывать о своей неудаче с работой не хотелось говорить обсуждать оглаша ведь обязательно топилина у меня для тебя потрясающее предложение Аглая сверкнула глазами и уселась напротив Ты ведь до сих пор в своем дурацком гранде прозебаешь в императоре да какая разница ну протянула лика «В общем, как бы...» «Забудь про это тухлое место, как бы оно ни называлось». Аглая перегнулась через стол и загадочно потрясла новеньким смартфоном. «Тут такое предложение на миллион. Я тебе сейчас ссылку скину. Номер старый?» «Ага, тот же самый». «Ну и отлично. Лови. Там анкета несложная». «Заполнишь, и работа твоя». «Ох, Глаш!» — засомневалась Лика. «У меня ведь с работой не всё так просто. После той истории с Леонидом и его фирмой... Ну, ты же в курсе, наверное?» «Плевать. Заполняй анкету и точка», — потребовала Аглая. «И ни в чём не сомневайся». Лика уставилась на экран. «Агентство «Второй шанс» значилось на ненавязчивом логотипе. «Второй шанс мне сейчас не помешает», — мелькнула мысль. «Да и чего я теряю? Ну, откажут. Сколько раз мне в жизни отказывали, и не сосчитать». И она ввела имя в первую графу. Нажала «Продолжить». Лика боялась. Очень боялась, что в это райское, по словам Аглая, место, её не возьмут. Ведь была за плечами одна история. Ну как история? Трагедии и драма о верности, предательстве и незаслуженных страданиях. А всё Леонид. Бывший муж, который развёлся с Ликой, как только запахло жареным в их общей риэлторской фирме под названием «Гранд Люкс». Общая, однако, она была лишь на словах. По документам главный там числилась Лика, а Леонид... Леонид, пользуясь честностью жены, рулил там всем и получал большую часть прибыли. Когда же у фирмы случилась проблема с законом, муж тут же сделал ручкой, забрал все деньги и укатил с молодой любовницей в Дубай. Алику чуть не посадили. Спасибо подруги помогли, и отделалась она в итоге простой условкой. Осталась правда без всего, без денег. Без имущества, без каких-либо нормальных перспектив. Какие уж тут перспективы, если для всех ты теперь, считай, преступница настоящая. С помощью Катьки устроилась в отель горничной. Беструдовой. Так, на честном слове. Платили копейки. Потом был другой отель. И ещё один. И вот теперь она... Лика Топилина проснулась утром своей крошечной съемной однушке и ждет отправления в неизвестность. Она до последнего не верила, что глашенная идея выгорит, что ее возьмут с таким-то бэкграундом. Но предложение пришло. Скромное письмо. «Ждем вас завтра в нашем отеле «Сезоны богини». Просим не опаздывать на инструктаж для новичков. Форму получите на месте». Звучало обнадёживающе. Аглая зашла за ней в пять утра и объявила с порога. «Только прошу тебя, ничему не удивляйся». «Я пока удивляюсь только тому, что меня вообще приняли», — пробурчала Лика. «До сих пор не верится. Это место точно приличное». Аглая не слушала. «Вещи собрала. Купальник возьми и тапочки». «Выходные на пляж пойдём». «Какой ещё пляж?» Лика покосилась на окно, за которым дождь лил, не переставая. «Увидишь!» Аглая таинственно закатила глаза. Ткнула ногой собранную сумку. «Возьми купальник!» Повторила настойчиво. Пришлось послушаться. Они вышли на улицу и сразу холодом пробрало до костей. Погодка-то не летняя. И куда нам? На чём? Ещё вчера Алика перерыла весь интернет в поисках отеля под названием «Сезоны богини». Но ничего не нашла. В Рюйске такого точно не было. Может, ближе к столице? Ох, туда же ехать! Часа полтора. Ногами! Аглая раскрыла зонтик и поманила лику за собой. «Туда!» Они дождались зелёного света светофора, перешли через большой перекрёсток и мимо новостроек направились к частному сектору. «Туда?» — не поняла Лика. «Там твой отель?» «Почти!» Туманно отозвалась Аглая, выискивая что-то среди досок покосившегося деревянного забора. «Сейчас!» «Тут должен быть...» она указала на тоненький проход в полметра шириной, что был зажат меж двумя соседними участками. «Туда лезть надо?» — изумилась Лика. «Туда!» — выдохнула Аглая и строго заглянула подруге в лицо. «Сейчас мы с тобой отправимся в другой мир, ясно?» «Яснее некуда». Лика приняла происходящее за шутку, Но то, к чему, а вернее, куда вела её Глаша, по крайней мере, выглядело интересным. Может, они с Катькой опять какой-то сюрприз придумали? Такое уже бывало. Подруги чудили. Разыгрывали Лику и устраивали для неё весёлые приключения, чтобы поддержать после разрыва с Леонидом. Было здорово. Вечеринка в лесу. Квест с пиратским кораблём. Участие в квизе. Лазер-так и батутный центр. «Ну, приготовься!» И Аглая потащила Лику за руку по тонкой тропинке в неизвестность. Сначала всё было вполне себе понятно. Старые доски, гниль, запах прелой земли, ветви слив и яблонь над головой, заросли крапивы и чистотела под ногами, а потом... «Пальма тут!» «Откуда?» Удивилась Лика, увидев склонённые над забором длинные листья. В воздухе пахнуло морем. «Другой мир!» — напомнила Аглая. «Выходим!» Тропинка вильнула, выпуская их на солнечный песчаный пляж, под лазурное небо неведомого чужого юга. «Ой!» — Лика даже вскрикнула. «Что за дичь здесь сейчас произошла?» «Мы в другом мире, я же говорила!» В очередной раз произнесла подруга. «Не бойся, только ладно?» «Я и не боюсь», — честно ответила Лика. «А чего тут бояться? Это же настоящий курорт. Воздух тёплый, пропитанный солью и йодом. Аромат достатка и покоя, которого ей так не хватало. Море. Настоящее море. Оно билось о берег неподалёку, шумело и пенилось. Лёгкий бриз щекотал лицо. Песок засыпался в босоножке, стоило только шаг вперёд сделать. Потрясающее место. И правда, настоящий рай. «А вон наш отель!» Аглая указала на огромное белое здание, увитое тяжёлой зеленью. «Ого!» только и смогла выдать лика. Топать до него или плыть? Отель стоял вдали от берега. Казалось, что он растёт из морской пучины где-то там, ближе к горизонту. «Корпоративный транспорт!» успокоила Аглая, и первая двинулась в сторону стройных пальм, возле которых виднелось какое-то белое сооружение, похожее на гигантскую раковину. «Транспорт, так транспорт!» Лика поспешила за ней, вскинув на плечо сумку. Сооружение действительно оказалось огромной пустой ракушкой-остановкой. Внутри неё находились мягкие белые скамеечки и круглый столик из плоского камня. Перед остановкой проходили блестящие рельсы. Они выныривали из зарослей густого папоротника и тянулись к морю. Раздалось шуршание, и Каракушки мягко подкатил бесшумно небольшой поезд с парой прозрачных вагонов. Отъехала в сторону круглая дверь, впуская пассажирок. «Садись!» Аглая указала на серебристое низкое кресло. «Осталось чуть-чуть!» «Ага!» Лика послушалась. Пристегнулась на всякий случай ремнем безопасности, а то мало ли. Дверь закрылась, и поезд плавно тронулся, и поехал по пляжу, и нырнул прямо в море.